Однажды вечером Диего громко зовет меня. Я жарю яичницу, но отрываюсь от плиты и бегу в гостиную. По телевизору показывают Гойка. Это он, живой, такой же, как всегда. Только давно не стригся. Говорит на итальянском. «У нас тут война, а не гуманитарная катастрофа. Мы должны защищать себя. Нам автоматы нужны, а не ваши макароны». Ведущий пытается забрать микрофон, но Гойко вцепился в него. Он переходит на родной язык, кричит, клеймит Митерана, который приехал в Сараево проветриться, ругает голубые каски ООН, похожие на сломанные светофоры. Пьяный он, что ли? В стельку. Долго не можем забыть безумный взгляд Гойка, Нашего друга-поэта, который сегодня был похож на ветерана вьетнамской войны. Яичница сгорела. На ужин опять сыр. Ждем окончания войны. Тем временем взлетели на воздух два универмага. Один на улице маршала Тито, другой на площади Раде Кончар. Диего злится. Глядя в телевизор, вопит на корреспондента в пуле в непробиваемом жилете и летнем кашне «Убирайся нахрен! Я хочу видеть, что у тебя за спиной!» Переключается с канала на канал в поисках новостей. Одни и те же репортажи повторяются из выпуска в выпуск, но его не оторвать от экрана. Сидит, пересматривая одни и те же кадры, будто надеется обнаружить что-то такое, чего не заметил раньше, как в лужах, как на фотографиях. Ищем друзей среди испуганных фигур, мелькающих на экране в коротких репортажах из «Сараева». На мертвых не смотрим, переключаем. Ищу улыбку Сибины с дыркой на месте выпавших молочных зубов. Куда подевалась моя крестница? Пишу ей почти каждый день, но от нее все нет ответа. Интересно, цело ли еще здание с голубыми решетками? Всматриваюсь, впиваюсь в экран. Почему не показывают ту улицу в Новосараеве? Куда направлена твоя телекамера? Мне кажется, они снимают одни и те же дома, на одних и тех же улицах. Операторы выходят на короткое время в город, потом возвращается на диваны в холлидей инн, где собираются представители международной прессы. Почти каждый день пытаемся связаться с Гойко. В телефоне слышны незнакомые, невнятные голоса, потом что-то вроде радиопомех. Урчание в животе человека, страдающего несварением. Сегодняшний ужин снова подгорает на сковородке, превращается в угольки. По телевизору показывают зоопарк в Сараеве. Пантера и бабуины умерли, запертые в клетках. Смотритель зоопарка не мог добраться до них, чтобы накормить и напоить. Я осмотрю на покрытые шерстью тела, застывшие в пыли. По лицу текут слезы. Может, оплакиваю животных, потому что по людям больше нет сил плакать. Или плачу, потому что вспоминаю тот день в зоопарке с Аской, когда она купила пакетик орешков, просунула руку между прутьями и кормила обезьян. Потом сама вошла в пустую клетку и стояла там, качая головой. Сегодня опять сыр на ужин. Диего вертит на столе корочки, выкладывает букву, букву А. Я увидел это позже, когда мыла тарелки. Диего начал работать. Встает с утра, одевается, снимает с подножки мотоцикл, уезжает. Теперь он часто летает в Милан, фотографирует весь день. Вечером садится на последний самолет. Как прошел день? Нормально. Когда Диего возвращается, я пытаюсь поговорить с ним, но чувствую, что он весь на нервах и легко выходит из себя. Ничего особенного, сама знаешь. Кто там был? Все те же. Кто, черт побери, должен еще быть? Подходит. Трется под меня головой, обдает своим запахом. Просит прощения. У него безумно болят глаза из-за черных занавесей, на которых скапливается пыль и этого проклятого света. Умывается под струей холодной воды на кухне, отходят от раковины с мокрыми волосами. Вода стекает по рубашке, но тут же высыхает. С улицы поднимается горячий воздух, как из фена, как там гойка, и другие обходятся без воды. Мы едим, сидя на своих обычных местах на кухне, друг против друга, за столом, который как продолжение подоконника выходит из стены. Нам нравится. Чувствуешь себя, как в поезде. Приятно выглянуть наружу, бросить взор на дорогу, на прохожих. Диего жует, глядя в темноту, потом берет меня за руку. Медленно распрямляет на столе мои пальцы. Хочешь знать, что я сегодня делал? Касается моих вен, трогает ямки между пальцами. Движение усталое как и голос. Он сегодня слегка пришепетывает. Я весь день фотографировал тунца в консервной банке. Сначала в закрытой, потом в открытой. Часами искал правильный свет, чтобы выделить прожилки тунца, чтобы масло заблестело. Мы смеемся. Он рассказывает, что у тунца была даже гримерша, Она не переставала подливать масло, заменять новым. Если тунец хоть немного терял вид под цветом, относила его в гримерку, точно уставшую модель, говорит, что извели гору тунца, который все равно не предназначался для продажи. В консервы идет тунец второго сорта, просроченный. Не филе, а потроха. обмандой только. Как и все остальное. «Мир летит ко всем чертям», — говорит. «И мы заодно с ним». Смеется, открывая все свои кривые зубы. Почти ничего не съел. На столе черешня. Ягоды срослись подве, в обнимку, как влюбленные парочки. Проглатывает несколько вместе с косточками. Повторяет. «Сегодня целый день фотографировал тунца в консервной банке». Встает из-за стола повесив на уши по паре сцепленных черешин. Делает три шага и блюет прямо на ковер. Извиняется. Говорит, не успел дойти до ванной. Тебе плохо? Нет. Хорошо. В воскресенье закрывается в темной каморке, Проводят весь день там, среди кювет и химических растворов через увеличитель просматривает негативы в луче прибора ему нравится закрываться в этой тюремной камере единственном собственном убежище нашего общего дома он не продал ни одной фотографии из сараева распечатал несколько снимков и оставил себе бросив в серую кучку дом работница сомаллейка приходит убирать нашу квартиру Иногда приводит с собой дочку. Меня это больше не беспокоит. Напротив, мне нравится смотреть, как она сидит в уголке на кухне. Я спокойно, когда она там сидит, и спокойно, когда уходит. Не испытываю никаких чувств. Домработница вытряхивает мусорную корзину Диего, в которой валяются разорванные снимки. На пол падает один кусок. Снимок черно-белый, поэтому цвет волос неразличим, но эта прядь и половина светлого глаза принадлежат Аске. Когда я осознаю это, уже поздно. Женщина уносит пакет с мусором. У меня остается только этот кусок. Я смотрю на него, выбрасываю. Август. Из города почти все уехали. Остались заложники. Старики, одинокие, инвалиды, тяжелобольные, которые не в состоянии подняться с больничных коек. По телевизору, снимая сверху, показывают дикие пробки на автостраде. Закрыли бар. Ресторан тоже закрылся. В окна больше не просачивается аромат бифштексов и жареных артишоков. Мы нашли одно заведение, где не подают спиртное, пьют молоко и аршад рядом с бедными, завсегдатами из этого квартала, толстыми тетками в расстегнутых до самых ляжек передниках и в шлепанцах, стариками в майках. Это заведение для отдыха сотрудников уж не знаю чего. Нас пускают только потому, что лето. Зимой там танцуют чопорные танцы белых времен, дергаясь наподобие марионеток. Под навесом На размеченной площадке, освещаемой белой лампочкой, как в тюрьме, старики играют в шары. Ботче. На стене висит одна из тех ядовитых штуковин со светящимся голубым наконечником для уничтожения насекомых. Хотя это приспособление предназначено для защиты от комаров. В нем гибнут тучи мотыльков. Обугленные бабочки падают на специальную металлическую подставку, которую потом вытряхивают. Мы подтягиваем аршад и слышим отвратительные звуки, удары, треск горящих крыльев, саундтрек нашего лета. Когда-то я и нескольких минут не выдержала бы в подобном месте, а сейчас мне все безразлично. Пусть эти мотыльки падают и мрут. Диего похож на ребенка. С усами от молока, под носом. Закуривает косяк. Старик, почувствовавший странный запах, поворачивается к нему. Диего приподнимает сигаретку. «Наркотик!» — говорит. Старик кивает. Бросает шар, зарабатывая очко. Это одно из тех мест, где людям друг на друга плевать. Каждый занят своим делом. Район опустившихся людей. Подпольных иммигрантов веселых борделей. Мы обнаружили его, когда кружили на мотоцикле летними ночами, вцепившись друг в друга, и здесь нет никакой случайности. В каждом городе, если поискать, всегда найдется место, напоминающее о войне. Диего говорит, «Я хочу вернуться туда». Он говорит, а тем временем из фумигатора доносится треск. Они что, не видят? Глупые ночные мотыльки куда летят? Зачем стремятся один за другим на тот свет смерть! Да какой мне, черт побери, до них дело? Я опьянела от Аршада, сижу на пластиковом стуле, чуть расставив ноги, вялые и потные. Диего совсем бледный, не провел ни одного дня на солнце. На нем грязно-белая футболка, в которой он когда-то бегал. Взгляд умирающей птицы. Ты закапал в глаза? Нет, хочу ослепнуть. Смеется. Все равно я уже давно знаю, чувствую это. По-настоящему он так и не вернулся. Не такого мира мы хотели. Аска все время была с нами. Преследовала нас этими вечерами обманчивого покоя. «Хочешь вернуться к ней?» Он не отвечает, улыбается, слегка поджав губы. «Не могу даже разозлиться. Как можно злиться на тоскующего сына?» «На лестнице, когда мы поднимаемся в квартиру, начинаю его пинать». Пропускаю вперед, потом вцепляюсь в эту мальчишескую майку, кричу, что я видела клочок фотографии, видела букву А, выложенную из сырных корок. Он оборачивается, защищается локтями. В ярости влетаю в дом, громлю все подряд, не включая свет, бегу прямиком в его коморку, там переворачиваю все вверх дном, опрокидываю бутылки с реактивами, швыряю на пол Экспонометр и объективы. Диего сидит, не шевелясь на диване. Смотрит на меня. Спокойный, как удав. Потом говорит, черт побери, так, навскидку, ты, наверное, нанесла убытка на пять-шесть миллионов лир. Ползу на четвереньках, собирая осколки. Прошу прощения, ужасно жалко. Из нас двоих крахобор – это я. Я не люблю бросать деньги на ветер. Ему на все наплевать. Нам была нужна разрядка, — говорит. Да и, в принципе, приятно, что я все еще ревную его. Зовет меня тем прежним голосом. Иди ко мне. Долго целует меня в губы. Потом облизывается, говоря, что я самое вкусное, что есть в его жизни. Смотрю на себя в ванной пока стираю косметику с глаз. Мне не нравится мое отражение в зеркале. Всегда вижу в себе одни недостатки. Как я могу ревновать к этой бедной девушке, которая подыхает там, вместе со своим городом, к этой овечке-панку, которая танцует, спасаясь от волка? Чуть позже включили телевизор, показывают летнюю юмористическую программу. Смотрим любительские фильмы, кошек, облизывающих попугаев, Невесту, которых рвутся свадебные платья, и спадают юбки детей, спотыкающихся по сто раз. Итак, мы решили ехать. Из опустевшего летнего города уезжаем к папе на море. Ему не будет скучно. И мы развеемся. Выехали на автостраду. Диего ведет мотоцикл по мягкому асфальту. Я прижимаюсь к нему на удушливом ветру. Запах в доме остался прежним, словно время его взяло в заложники. Это еще бабушкин запах. Запах ее вспотевшего после долгой прогулки по берегу тела, запах приготовленной ею еды, запах ее вздохов, упреков. Кому? Мне? Рыбам? Папа рано утром выгуливает собаку, идет по самой кромке воды пока работники пляжа равняют граблями песок, раскрывают зонтики. Противное море. Плоское, вязкое. Диего нехотя плавает. Ничего не видно, говорит. Уходим до того, как появятся ракетки, радиоприемники, кокосовые кремы. От солнца по ту сторону моря лежит израненный берег. Острова, куда еще прошлым летом плавали утром, туда... Вечером обратно на катерах, на рейсовых паромах. В ясные дни видны безлюдные силуэты камней, в сторону которых больше никто не смотрит, словно они относятся к другому морю. А здесь купаются, едят фруктовый лед, покупают бикини, туники из морлевки, торгуясь на солнцепеке с бродячими торговцами, нагруженными, как верблюды. Здесь я вспоминаю свое прошлое, на этом мелководье, которое мне никогда не нравилось. Помню парня, который приводил меня в чувство с помощью нашатыря после того, как меня уколола рыба-дракон, так что даже нога онемела. Тогда я впервые в жизни обратила внимание на мужчину. Папа открыл для себя, что это отвратительное место больше не раздражает его». Он тоже злился на свою мать, вечно о чем-то пекущуюся, чем-то недовольную. Но если подумать, ей тоже ведь тяжело было ехать сюда из Рима на автобусе, чтобы поменять постельное белье постояльцам, поругаться из-за дырки на обоях или испорченной ванны. Однажды вечером мы об этом говорим, а Диего слушает. И в какой-то момент папа просит у меня прощения за то, что оставлял меня здесь каждое лето. Дети не должны грустить. Собаки и то не должны. Тем более дети. Вы оба работали, папа. Не было выхода? Задумывается. Нет. Выход есть всегда. С тех пор, как умерла мама, он все больше недоволен собой. Диего смотрит на него. Ему всегда не хватало отца, и сейчас, мне кажется, он приехал сюда его обрести. Нам хорошо вместе. Ужинаем на кухне, открыв дверь. На слишком узкий балкончик. Стол туда не поставишь. Скромная квартирка с тонкими стенами, так что слышны голоса других отдыхающих, звуки включенных телевизоров. Море не видно. Одни крыши с антеннами. Папа приготовил мидии под соусом, Первый вкусный ужин за последнее время. Макаем хлеб в соус, открываем еще одну бутылку пива. Папа курит, вспоминая мое детство, когда я была противной девчонкой, слишком погруженной в себя, и никому не нравилось, поэтому он всегда был только со мной, а я с ним. Пользуясь случаем, Диего просит рассказать обо мне еще, и папа встает... Передразнивает меня, скрестил руки, как я когда-то делала, считая себя лучше других. Мне стало грустно при воспоминании о детстве. Матушка Аббатиса! Вот как звала ее бабушка, смеется. Я легонько ударяю его по руке. Диего смотрит на нас. Какой прекрасный вечер! Мы еще об этом не знаем, но он будет последним вечером, который мы провели вместе. Хотя, возможно, тот, кто наверху, знает. Странный луч света ложится на нас. Это Бог освещает прощание. Тайная вечеря молодого апостола. Он купался, мокрые волосы собраны в хвостик, курит косяк. — Папа просит сделать затяжку. — Папа, ты что? — пожимает плечами. — А что особенного? Папа пошел спать веселым, а мы спустились поесть мороженого. В ночной бар на пляже, где посетители танцевали на круглой бетонированной площадке, девушки, черные, как негритянки, с огромными белыми серьгами в ушах, с длинными челками, как у шнауцеров, и... Парни с прилизанными волосами в облегающих ярких майках. Местный туризм. Люди, потянувшиеся из центральных районов на побережье. Потом Диего просит меня заняться любовью. Закрывает глаза. Мне знакомо это жалобное поскуливание кутенка, который тычется вслепую в поисках молока. Мы сидели на пляже, как два подростка, слушая грохот, доносящийся из дискотеки, гул голосов из бара. «Пойдем домой». Стащил меня на песок между лежаками, впился в меня точно весло в свою уключину, боролся посреди ночного безлюдия, будто спасая меня от бушующих волн.